Уничтожение вандалов В восстановлении собора Святой Софии Юстиниан нашел самый простой и очевидный способ смыть с себя позор восстания Ника, однако этим он не ограничился. В начале 530-х годов, совсем в другом регионе, император добился другого знаменательного успеха, ставшего важной вехой его долгого правления – Мы говорим о завоевании или скорее о твоевании Северной Африки, до этого находившейся в руках вандалов. В бурную эпоху варварских миграций римляне лишились этой провинции и её прославленной столицы Карфагена. Её возвращение обещало стать для римлян с одной стороны вполне прибыльным предприятием, поскольку под властью вандалов регион продолжал процветать. а с другой немалым поводом для гордости. В стратегическом и практическом смысле осуществить карфагенский проект Юстиниана позволило то, что в сентябре 532 года император заключил соглашение с персидским царём царей Хосровом I. Царь пришёл к власти осенью 531 года в возрасте около 18 лет. Поскольку ему требовалось время, чтобы укрепить своё шаткое положение внутри страны, он согласился положить конец продолжавшейся уже 4 года ожесточённой войне Восточной Римской империи и Персии за Армению. Послы Юстиниана заключили с Хосровом соглашение под названием Вечный мир. Написанное название, как выяснилось позднее, совсем не отражало истинное положение дел. К тому же, по условиям соглашения, Юстиниан обязался выплатить Хосрову 11 тысяч фунтов золота за прекращение боевых действий, однако это позволило императору сосредоточиться на западных компаниях, и здесь он не терял времени даром. Всего через 9 месяцев после прекращения войны в Персии, летом 533 года, в водах около Константинополя, собрался огромный военный флот, сотни транспортных кораблей, на борту которых разместились 15 тысяч пеших солдат и всадников и более 90 боевых весельных судов-дромонов. Во главе флота стоял Велизарий, полководец, который приобрел первый военный опыт в Персии, а затем применил его против участников восстания Ника на ипподроме, Собралась грозная армада. Летом 533 года Визарий вывел флот из Константинопольской бухты и направился к землям вандалов, лежавшим примерно в 1500 км от него. Проведя пару недель в море, он бросил якорь на Сицилии, где ознакомился с последними донесениями из Карфагена. Его ждали многообещающие новости. короля, правившего в то время вандалами, звали Гелимер. 3 года назад он захватил трон, свергнув своего кузена Хилдерика. После узурпации Юстиниан написал Гелимеру письмо, укоряя его в дерзости. Ответ Гелимера был полон иронии. Он сообщал, что имеет законное право на престол и советовал Юстиниану не вмешиваться в чужие дела. Хорошо бы, чтобы каждый занимался управлением своей собственной страной и не брал на себя чужих забот, писал Гелимер. И если же ты хочешь идти против нас, мы встретим вас всеми силами, какие только у нас есть. В 533 году. У Гелимера, казалось, исчезающе мало сил для сопротивления. Прибытие Велизария застигло короля вандалов в расплох. Его самого не было в Карфагене, а его лучшие войска отбыли в военный поход на Сардинию. Узнав об этом во время остановки на Сицилии, Велизарий быстро пересек Средиземное море, высадился в Тунисе и в начале сентября двинулся на Карфаген. Он разгромил армию вандалов в битве при Дециме и убил командовавшего ими брата Гелимера Амату 14 сентября. Он въехал в столицу вандалов. Полководец вошёл во дворец Гелимера на вершине холма Бирса, сел на его трон и отобедал яствами, приготовленными за день до этого собственными поварами Гелимера. В этот день Велизарию пришлось услышать столько прославлений, сколько не досталось на долю никому, ни из его современников, ни из тех, кто жил в древности, пишет присутствовавший при этом Прокопий. Даже если сделать скидку на известную склонность Прокопия к преувеличению, Велизарий действительно добился внушительного успеха. Когда вести о падении Карфагена достигли Константинополя, Юстиниан пришёл в восторг и в честь этого взял себе титулы Вандаликус и Африканус. Дальнейшие победы оказались ещё более блистательными, некоторые не слишком продолжительное время Гелимер возглавлял повстанческое сопротивление против оккупационной армии империи за каждую голову римлянина, которую принесут ему пастухи и крестьяне Северной Африки. Он обещал платить золотом. Скорее партизанская война закончилась. В декабре вандалы потерпели поражение во втором сражении при Трикамаруме. Гелимер бежал в горное убежище недалеко от древнего города Медеус. Здесь войска Велизария окружили его, и через несколько месяцев зимней осады голод вынудил его покориться. К тому времени, когда король вандалов согласился сдаться в плен, Он впал в своеобразное состояние дзен. Во время последних переговоров с осаждающим он сказал, что желает получить лишь каравай хлеба, губку, чтобы промыть глаза, и лиру, чтобы сочинить жалобную песнь. Позднее, когда стало ясно, что плена не избежать, он писал: "Я не собираюсь больше противиться судьбе". и спорить с тем, что предназначено, но тотчас последую туда, куда ей будет угодно меня повезти. Портуна, действуя руками Велизария, сочла нужным привезти его в Константинополь, где его продемонстрировали Юстиниану как военнопленного. Летом 534 года на Ипподроме состоялся официальный триумф в честь завершения африканской кампании, которую Прокопий назвал величайшей со времен Тита и Трояна. Кульминацией торжества стал момент, когда Геллимера провели по арене на виду у горожан вместе с двумя тысячами пленников-вандалов, из которых выбрали самых высоких и красивых. С приведенного к подножию императорской трибуны Геллимера сняли королевскую мантию и вынудили его пасть Ницп.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 писал Прокопий. Он лишь снова и снова повторял строчку из книги Екклезиаста: суета сует, всё суета. Этой загадочной выходки оказалось достаточно, чтобы убедить Устияна проявить милосердие. Гелимер выполнил свою задачу и развлёк публику, Поэтому его вместе с семьёй отправили на пенсию доживать свой долгий век в Малой Азии. Его воинов присоединили к византийской армии и отправили на восток к персидской границе. Как выяснилось, вечный мир с Персией оказался далеко не таким вечным, а образ посрамлённого варвара стал центральной темой юстиниановской пропаганды. Он занял своё место среди сверкающих мозаик на потолке парадного входа в императорский дворец, а много лет спустя даже украсил погребальные носилки императора. На то имелись вполне веские причины. Отвоевание римской Северной Африки действительно было существенным достижением. Разумеется, оккупационное византийское правительство столкнулось с множеством политических сложностей, В числе прочего ему требовалось искоренить в провинции арианство, при этом продолжая сохранять равновесие между холкидонитами и миофизитами. Набеги мавританских племён на юге тоже требовали постоянной боеготовности, вместе с тем, благодаря победе над вандалами снова оживилась торговля между Северной Африкой и Восточным Средиземноморьем. И в долгосрочной перспективе это означало, что византийское присутствие в Карфагене сохранится до конца VIII века. Что касается ближайших перспектив, поход против вандалов позволил наметить схему дальнейших завоеваний в центральном Средиземноморье. Следующей целью Юстиниана была остготская Италия, где так называемая вторая столица Римской империи также находилась в руках варваров. Однако восстановить Римскую империю в ее прежнем виде было намного сложнее, чем сменить власть в одной из бывших провинций. И не только потому, что это требовало огромных затрат. Мечтам Юстиниана об отвоевании римских владений помешало появление нового врага, гораздо более упорного и смертоносного, чем самые многочисленные варварские армии. Это была бубонная палочка». так называемое «научение Божье». В первые десять лет правления Юстиниан осуществлял в Восточно-Римской империи реформы и преобразования, последствия которых пережили его на много веков, и вписали безошибочно узнаваемую так называемую «византийскую страницу» в историю империи, и он не собирался останавливаться на достигнутом. После победы над Гелимером и возвращения принадлежавшей вандалам Северной Африки, император снова отправил Велизария на запад. На этот раз ему предстояло сразиться с остготами Равенны, королями Италии, которые тогда правили землями Ромула, Юлия Цезаря и Октавиана Августа. Велизарий проявил себя по абыкновенью блестяще. Он бурей пронёсся по Сицилии, а затем нацелился на материковую Италию. Однако его поход разворачивался на фоне зловещих предзнаменований, словно бы намекавших, что не только Римская империя, но и вся вселенная начинает обретать причудливую новую форму. Первое знамение появилось в 536 году, когда по неизвестной причине изменилось, казалось, Смяат атмосфера вокруг. Во всём мире свет солнца потускнел, небо померкло, а температура заметно упала, как это происходит во время солнечного затмения. Но в отличие от затмения, эти странные явления не закончились через несколько минут, они продолжались 18 месяцев. Это было, как писал Прокопий, ужаснейшее предзнаменование. Весь год солнце испускало свет как луна, без лучей. По-видимому, гибельный мрак принесло мощное извержение вулкана, случившееся в Северной Америке, в Исландии или в центре Тихого океана, и выбросившее в атмосферу гигантские облака пепла и пыли. В 539 или 540 году Последовало ещё одно крупное извержение, вероятно, в Элопанго на территории современного Сальвадора. В совокупности оба вулкана извергли несколько десятков кубических миль горной породы и выбросили в небо над землёй более миллиона тонн серы и пепла, положив начало одному из самых острых глобальных экологических кризисов в истории человечества. Климат во всем мире изменился на целое десятилетие. Средняя температура упала как минимум на 2 градуса Цельсия. Летний сезон фактически исчез. Повсюду от Ирландии до Китая засыхали посевы и не вызревали урожаи. Сельскохозяйственное производство пришло в полный упадок. Замедлился рост деревьев. В некоторых случаях они просто погибли на месте. Прокопий был уверен, что все это предвещает важные перемены в судьбах империи. «С того времени, как это началось», — размышлял он, «не прекращали среди людей ни война, ни моровая язва, ни какое-либо иное бедствие, несущее смерть». Впрочем, первый круг смертей стал делом человеческих рук. Под свинцовым небом вели Зарий, Провёл византийские войска беспощадным маршем через всю Италию на север, взял Реджо и Неаполь, а потом без кровопролития занял Рим, жители которого предпочли не сопротивляться. В мае 540 года Велизарий с боярами пробился к королевской столице Равенне и наконец добился перемирия, по условиям которого Италия делилась на две части. Остготов отходили земли к северу от реки По, а византийцам к югу. Короля Остготов Витиге со свергли и отправили в Константинополь, но для его народа условия мира оказались, на удивление, мягкими. Впрочем, умеренность была необходима, поскольку в июне того же года персидская армия под командой Баниам Хасрова I вторглась в византийскую Сирию. и напала на великий город Антиохию, поджигая, грабя и немилосердно уничтожая его жителей. Надвигался очередной цикл войны между Римом и Персией. Хотя это стало ясно лишь впоследствии, восточная империя вскоре предстояла вступить в изнурительный период войны на два фронта. Конфликт в Италии затянулся до 560-х годов, а персидский ещё на два десятилетия после этого. А потом ко всему этому добавилась чума. Мы вряд ли сможем точно установить её происхождение, но есть основания предполагать, что изначально болезнь возникла в горах Тянь-Шаня, сегодня отделяющих Китай от Киргизии и Казахстана, а затем двинулась на запад по торговой магистрали Великого шёлкового пути. Стоит заметить, что в VI веке чуму уже не считали неизвестным новым недугом. Предыдущие вспышки болезни были отмечены в римском мире не далее, чем в 520-х годах. Однако при всей своей опустошительности они обычно оставались локальным явлением, пока в 520-540-х годах, вероятно, где-то в юго-восточной Африке в районе рынков слоновой кости на территории нынешнего Занзибара Болезнь не мутировала в сверхсмертоносный штамм. По стечению обстоятельств этот штамм получил сверхблагоприятные условия для распространения, поскольку климатический кризис 536 года ослабил популяции людей и крыс, вынудив их к более тесному, чем обычно, сосуществованию. После этого штамм быстро распространился по давно установившимся и процветавшим торговым маршрутам Средиземноморья. В июле 541 года население небольшого городка Пилусий, ныне Тель-эль-Фарама, в дельте Нила начало массово гибнуть. В подмышках и паху у людей появлялись чёрные бубонные нарывы. Перед глазами умирающих проносились кошмарные лихорадочные видения. Из этого города-инкубатора болезнь устремилась в двух направлениях: на северо-восток вместе с торговыми судами и караванами, двигавшимися вдоль палестинского побережья в направлении Сирии и Малой Азии, и на запад через оживлённые порты Северной Африки. Она распространялась почти 2 года. приводя в ужас современников и на много лет став неразрешимой загадкой для историков. Чудовищные картины, свидетелями которых стали такие авторы, как Прокопий, Иоанн Фесский и сирийский учёный Евагрий из Холастик, безлюдные улицы, горы трупов источающих телесные жидкости, словно переспелые виноградные грозди сок, заколоченные лавки голодные дети, бессвязный бред больных, обезумевших от вида призраков, подкошенные горем люди, специально пытающиеся заразиться в попытке свести счёты с жизнью, выкидыши у беременных женщин, сотни и тысячи потерянных душ всё это происходило в разное время и в разных местах, но одинаково заставляло мир замереть в ужасе. В Константинополе, по словам Прокопия, В течение четырехмесячного пикового периода пандемия уносила по 10 тысяч человек в день. Не избежал болезни и сам Юстиниан. Опасный нарыв появился у него на бедре в месте укуса блохи, однако через некоторое время император выздоровел. И столица смогла вернуться к некоторому подобию нормальной жизни. 23 марта 543 года Император объявил, что так называемое научение божье подошло к концу. Это была попытка выдать желаемое за действительное. Бубонная чума продолжала бродить по Средиземноморью до конца десятилетия и снова и снова напоминала о себе в разных частях света вплоть до 749 года. О том, сколько всего человек за это время унесла болезнь. Историки ведут бурные и в основном мазрительные споры, при этом мнения колеблются от почти никого до сотни миллионов человек. Так или иначе наступивший экономический кризис был вполне реальным. Резкие колебания цен на пшеницу, стремительная инфляция заработков по мере исчезновения рабочих рук, разрушенная система наследования и почти полная остановка строительных работ. Все это тяжким бременем легло на государственный бюджет, и без того перегруженный военными авантюрами императора, налоги резко возросли и оставались высокими в течение многих лет. Одновременно с этим происходили все те ужасы, которые же описали Иоанн Антиохийский и другие очевидцы, полные отропи сообщений выживших позволяют понять, какие глубокие и мрачные шрамы пандемия оставила в психике людей. Всё пошло прахом. Базилику Сан-Витале в Равенне официально осветили в 547 году. Приземистая и внушительная восьмиугольная в плане церковь, сложенная из терракоты и мрамора, строилась более 20 лет. Фундамент заложили в начале правления дочери Теодориха, оздготской королевы-регенши Амалсунты. Однако к тому времени, когда архиепископ авренский Максимиан прибыл, чтобы освятить Сан-Витале, оздготы были изгнаны из Равенны и, как казалось в то время, совсем отступили из Италии. Поэтому почётное место среди поразительных мозаик, украшавших великолепную новую базилику, Заняли портретные изображения византийских правителей: императора Юстиниана и императрицы Феодоры. Юстиниан угрожающе взирает со стены, стоя в окружении наемников-варваров и священников с суровыми лицами и тонзурами, или наоборот, нестриженными волосами и бородами. Феодору сопровождает собственная свита. Двое священников помогают ей поднести золотой сосуд тонкой работы к небольшому фонтану, а по другую сторону собрались скромные женщины все в изысканных нарядах и с покрытыми волосами. И сегодня посетители базилики, даже самые осведомлённые и осмотрительные из них, невольно ощущают на себе силу величия портретов Истиана и Феодоры и мощное воздействие политического нарратива. Само по себе появление этих изображений в Рабенне в 547 году было немалым достижением. Прошло более полувека с тех пор, как римская столица перешла в руки Остготов, но император отказывался смириться с тем, что ее уже не вернуть. Великий полководец Велизарий, он тоже изображен на мозаике рядом с Юстинианом, возглавил поход и с боями прошел от Сицилии до Равенны, павшей в 540 году. Это еще не означало, что война в Италии окончена. Как раз в то время, когда освящали базилику Сан-Витале, в Елизарии на другом конце Италии сражался за Рим с упорным и могущественным Озготским королем по имени Тотила. Однако это был подходящий момент, чтобы отпраздновать перемену византийской фортуны в Европе к лучшему и, возможно, даже сделать первый шаг к восстановлению подобия римской империи на западе. Но даже если освещение базилики Сан-Витале было благом, а украшающие её интерьер византийские мозаики до сих пор остаются одной из самых поразительных достопримечательностей Италии. За ним вскоре последовала трагедия. В июне следующего года умерла, вероятно, от рака, императрица Феодора. Ей было около пятидесяти лет, и ее смерть глубоко опечалила Юстиниана, которому тогда было больше шестидесяти пяти. Эти двое были настоящими политическими партнерами, и именно Феодора нашла выход из сложившейся ситуации во время восстания Ника Она проделала удивительный путь от бурных дней юности в сомнительных районах около и подрома до положения августы, перед которой просители простирали лестниц и целовали носки туфель прежде чем изложить императорскому двору свои просьбы. Юстиниан плакал на её похоронах. Не трудно представить, что это были слёзы искреннего горя. а не игра на публику. Это была не просто личная трагедия. В ретроспективе смерть Феодоры ознаменовала, или, по крайней мере, совпала с поворотным моментом в судьбе Юстиниана. С трудом добытые победы первой половины его царствования, широкомасштабные правовые реформы, успешное подавление восстания Ника, строительство собора Святой Софии, от воевания Африки и Италии, остались в прошлом. Отныне впереди ждало больше трудностей, чем триумфов. Часть глубоких и неразрешимых сложностей царствования Юстиниана была связана с религией. Несмотря на все усилия, ему так и не удалось найти удовлетворительный способ прекратить богословские споры раздиравшую империю и церковь в VI веке. После смерти Феодоры улаживать разногласия между холкидонитами и миофизитами стало намного труднее. Раньше императрица активно поддерживала миофизитскую церковь, чем обеспечивала равновесие в императорском дворце и некоторым образом подстраховывала Юстиниана в его религиозной политике. Без неё его позиции опасно ослабли. Кроме того, политические шаги Юстиниана нередко влекли за собой немедленное обострение религиозных противоречий. Показательным примером служат его попытки вернуть старые римские территории. Почти везде, куда приходили византийские войска, начиналась межконфессиональная вражда. А заявляя права на варварские земли, такие как Карфаген, Юстиниан косвенно втягивался в сложные разногласия между арианами и католиками. Юстиниан отнюдь не собирался закрывать глаза на эти затруднения, однако он был совершенно не в состоянии их уладить. Предпринята им масштабная попытка примирить враждующие течения на пятом Вселенском соборе, состоявшемся в Константинополе в начале лета 553 года, обернулась дорогостоящим публичным провалом. Из западных епископов почти никто не откликнулся на приглашение. Собор лишь наглядно продемонстрировал глубину царившего в церкви раскола и, по-видимому, полную невозможность выработать общую позицию по вопросу истинной природы Христа. Кроме того, он предвосхитил будущее, в котором церкви Константинополя и Рима, подобно вскормившим их империям, разойдутся в разные стороны еще через два десятка лет великую ученый Исидор Сивильский решительно объявил Пятый Вселенский собор незаконным сборищем а самого Юстиниана тираном и еретиком в богословии 6 века количество приложенных усилий еще ничего не значило не лучше дела обстояли и во внешней политике В Италии освещение Сан-Витале в Равенне отнюдь не стало первым шагом на пути к полному умиротворению и возвращению полуострова. Вместо этого конфликт обострился, а сопротивление остготов только усилилось. Их король Тотила оказался весьма крепким орешком. Прокопий, видевший его лично, описывал его как невероятно искусного всадника. На битву он обычно выезжал в шлеме с нащёчными пластинами, отделанными золотом, и пускал коня скакать по кругу из стороны в сторону, при этом мастерски перебрасывая копье из одной руки в другую, как будто с детства был обучен для такого рода представлений. В январе 550 года он одержал блестящую победу. Его люди пронеслись по Риму, убивая без разбора каждого встреченного. Была великая битва, вспоминает Прокопий, а затем описывает, как Тотило установил на всех главных отходных путях из Рима засавы, что позволило готам ловить и убивать византийских солдат, пытавшихся спастись бегством. Постготы снова и снова брали верх над полководцами Юстиниана, и императору пришлось не раз отправлять в Италию десятитысячные подкрепления, чтобы не уступить варварам. окончательно победить Готилу удалось только в 552 году. В 554 году Юстиниан издал так называемую прагматическую санкцию, согласно которой Италия объявлялась имперской провинцией со столицей в Равенне. Для островных государств Сардинии, Сицилии и Корсики были созданы отдельные системы правления. Однако даже так положение в Италии оставалось далеко не стабильным. Остготы были уничтожены, но вместе с ними разрушена и большая часть итальянской сельской местности. Тысячи человек погибли во время боёв. От осад сильно пострадали города, поместья аристократов разграбили, рабы разбежались. Италия оказалась значительно беднее, чем была в начале войны. Византийская армия так упорно стремилась к победе любой ценой, что ценность ее трофея в итоге существенно снизилась. Таким образом, хотя Италия теоретически принадлежала Византии, контроль над территорией можно было назвать в лучшем случае частичным. Возникшее в Италии правительство пыталось проводить волю Константинополя, удаленного от него почти на две тысячи километров, Тем временем по другую сторону Аль планировать собственное вторжение в Италию начала ещё одна группа варваров лангобарды, часть которых служила наёмниками в византийской армии. За 30 лет после вступления в силу прагматической санкции многие с трудом добытые Юстинианом завоевания в Италии были утрачены. Колония оказалась слишком слаба, чтобы защитить себя от угрозы со стороны другой державы. Хотя византийская империя сохраняла интерес к Италии и островам до 10 века, после Юстиниана шансов на воссоединение двух частей Римской империи с каждым поколением становилось всё меньше. Одна из причин, почему Юстиниану было так трудно сокрушить остготов в Италии, заключалась в том, что на востоке на протяжении всего правления его беспокоили персы. Главным противником Юстиниана в этих краях был Хосров I Ануширван. Персидский царь был в высшей степени умным и рассудительным правителем, отличался ненасытной любознательностью, причём питал особенный интерес к философии и педантичным подходам к правовой реформе, хотя господствующей религией в Персии был зороастризм. Хосров осознавал, какую пользу его империи могут принести беглые языческие учёные из Афинской философской академии и растущее христианское население крупных персидских городов. Как и Юстиниан Хосров был увлечённым градостроителем и прославился постройкой огромных крепостных стен вокруг своего королевства, главным шедевром его царствования. Великолепием ничуть не уступавшем собору Святой Софии, был дворец Таки Кисра, отличительной архитектурной особенностью которого был изумительный арочный свод из кирпича. Одинокие руины дворца на территории сегодняшнего Ирака единственное, что осталось от некогда могущественного города Ктесифона. Градостроительные начинания Хосрова были важны, поскольку в них выражалось его самоощущение он воображал себя новым киром великим подробное освещение истории войн юстиниана с хосровом не входит в задачи этой главы достаточно сказать что помимо давней исторической тенденции двух соседних империй бороться за положение и превосходство В Византии и Персия проявляли одинаковый экономический интерес к прибыльным торговым тропам Великого Шелкового Пути, проходившим через их приграничные земли. Эти экономические и географические реалии служили главной причиной того, что заключенный в 530-х годах Вечный Мир продлился менее 10 лет. В 540 году Хасров вторгся в Сирию, и вывез оттуда десятки тысяч захваченных пленных и рабов. Это положило начало бесконечному циклу войн и перемирий. Мир, заключенный в 545 году, был нарушен в 548. Перемирие 551 года нарушено в 554. Заключенный в 562 году, 50-летний мир тоже оказался совсем не таким долгим и так далее. Обе империи опосредованно поддерживали воюющие на границе между собой арабские племена, а также оспаривали непосредственно друг у друга важные пограничные участки, такие как треугольный клочок земли под названием Лазика на восточном побережье Чёрного моря. В войне крайне редко наступали периоды передышки, а финансовым и военным требованиям, которые она предъявляла Константинополю, казалось, не было конца. В 540-х годах Юстиниан торжественно открыл монументальную колонну в свою честь в центре столицы на площади Августеум между собором Святой Софии и большим дворцом. Вершину шпилеобразной колонны венчала бронзовая конная статуя самого императора. В левой руке он сжимал увенчанный крестом шар. символизирующий весь мир, а поднятую правую руку обращал в приветственном жесте на восток в сторону Персии. «Вытянув пальцы, он как бы приказывает находящимся там варварам сидеть спокойно дома», — писал Прокопий. Головной убор императора, богато украшенный перьями, недвусмысленно отсылал к герою древности Ахиллу, Но, вопреки всей напыщенности подобной наглядной пропаганды, персидская проблема, в конце концов, оказалась Юстиниану так же не по силам, как и внутри церковные распри. Казалось, Византия и Персия обречены бесконечно воевать друг с другом, по крайней мере, до тех пор, пока в регионе не возникнет другая великая держава. Как мы увидим в следующей главе, именно это, в конце концов, и произошло. Однако к тому времени Юстиниан уже умер. Неудивительно, что всё это в конце концов подкосило Юстиниана. Он разделил несчастную участь многих великих правителей, которым пришлось ещё при жизни увидеть, как их достижения обращаются в ничто. В 557-558 годах череда землетрясений и подземных толчков обрушила купол собора Святой Софии. Еще через год Кутригуры, коалиция варварских славянских племен из-за Дуная, прорвали оборону империи и подступили к стенам Константинополя. Хотя их удалось отбросить, столицу охватил неподдельный ужас. Чтобы прогнать кутригурских всадников, Юстиниану пришлось вызвать из отставки стареющего Велизария. Это была «Лебединая песня старого полководца». Через 2 года после спасения города Велизарий оказался замешан в заговоре против императора и подвергнут унизительному публичному суду. Хотя позднее Велизарию простили его предполагаемое преступление, весной 565 года он умер с испорченной репутацией. Император скончался вскоре после Велизария 14 ноября 565 года. Успев назначить преемником своего племянника Юстина II, он спокойно возлежал в торжественном великолепии своего дворца. Погребальные носилки Юстиниана украшали сцены его славных деяний и побед. На них он папирал пятой Гелимера, а остальные варвары смотрели на него в страхе. Зенит славы императора пришёлся на 530-е годы. одержимой идеей восстановить славу Рима, он был готов ради этого обратить ход истории и вспять. Но, как предупреждал Гелимер, земным правителям не стоило поддаваться мирской суете. После смерти Юстиниана многие его достижения оказались под угрозой исчезновения. Среди неизвестности и неопределенности 560-х годов Дни славы Юстиниана казались делом давно минувшим. После Юстиниана при взойти Юстиниана было бы не просто в любую эпоху, и его непосредственные преемники изо всех сил старались не посрамить оставленного им великого наследия. Его племянник Юстин II правил 13 лет. Е смог укрепить расшатанные финансы империи, но приобрёл репутацию тирана и скряги. Его донимали лангобарды в Италии, набеги племён из-за Дуная и постоянные столкновения на персидской границе. В конце концов, что, пожалуй, вполне понятно, Юстин повредился рассудком. Это произошло после катастрофического поражения на персидском фронте, где Хосров в 574 году захватил ключевую византийскую пограничную крепость Дару. С этого времени до своей смерти в 578 году Юстино оставался в нетвердом уме, а власть в Константинополе к взаимному недовольству разделили между собой его жена София и приёмный сын Тиберий. В конце концов Тиберий стал полноправным императором, хотя я имел на этом попечении больше успеха, чем Юстин. Его главный вклад в историю состоял, пожалуй, в том, что его родным языком был греческий, а латынь всю жизнь оставалась для него понятным, но тем не менее чужим языком. После него греческий стал языком дворца и всей империи, а Константинополь отбросил последние культурные связи со старым Римом и западным Средиземноморьем. Кроме этого Тиберий прославился разве что причудливыми обстоятельствами своей кончины. В августе 582 года он умер, по крайней мере, так говорили, съев блюдо ядовитой шелковицы. Приемником Тиберия стал его зять Маврикий, полководец таких же выдающихся достоинств, что и покойный Велезарий. Маврикий был автором важнейшего трактата о военной науке под названием Стратегикон, который почти на 1000 лет стал настольной книгой для всех честолюбивых полководцев Запада. Маврикий умел планировать сражения, и за 20 лет правления имел немало возможностей применить этот навык на практике. В Персии Маврикий добился значительных успехов. Он вмешался во внутренний спор о престолонаследии, сверг Хормизда IV и вместо него посадил на трон своего сына Хосрова II. Маврикий официально установил Хосрова и заключил с Персией новый, так называемый, вечный мир. В Италии дела шли не так хорошо. Там непоколебимо стояли лангобарды. А владения Византии ограничивались лишь равенским экзархатом. Маврикий часто ссорился с папой Григорием I Великим, которого возмущали притязания патриарха Константинопольского на роль вселенского лидера всей церкви. На Балканах Маврикию постоянно приходилось сдерживать аваров. В 602 году ему как будто удалось окончательно отбросить их за Дунай. Однако и это оказалось не так хорошо, как казалось поначалу. Маврикий потребовал, чтобы его войска перезимовали на северном берегу Дуная, что в сочетании с его давней привычкой задерживать жалование вызвало в армии мятеж. Во главе мятежа встал командир по имени Фака. В ноябре восставшие солдаты двинулись на Константинополь, народ взбунтовался, а Маврикий бежал. Позднее его поймали и убили вместе с сыновьями, а изуродованный труп выставили на всеобщее обозрение. Этот пугающий новый способ демонстрации насилия в имперской политике вскоре стал своеобразной изюминкой Византии. В дальнейшем открытые убийства пресекли ни одну ветвь наследственной монархии. Через 8 лет довольно некомпетентного правления Фока в свою очередь был свергнут и убит. в 610 году. Убийца Фоки ираклий был в некотором смысле настоящим наследником Юстиниана, и не только из-за того, что заключил несколько скандальных браков. Его второй женой стала его племянница Мартина, хотя законы запрещали подобное кровосмешение. Он правил более 30 лет и довёл до конца многие непростые начинания столетней давности, при нём Византийские устремления в Италии незаметно сместились от надежд на завоевания к сохранению имеющегося. Положение на Балканском фронте упрочилось. Византийцы уверенно держали в руках Северную Африку, но небольшое византийское присутствие в вестготской Испании окончательно сошло на нет, положив конец римским интересам в Старой Испании. Персидский вопрос удалось блестяще решить в пользу империи, хотя это усилие оказалось для обеих сторон почти фатальным. Иными словами, после Ираклия окончательно завершилось территориальное преобразование Восточной Римской империи в Византию. Отныне это было грекоязычное государство, прежде всего заинтересованное в господстве в Восточном Средиземноморье. центральная власть которого сосредоточилась в Константинополе, а наиболее важные геополитические соперники располагались на юге и востоке. В общих чертах такое положение дел сохранялось восемь с половиной столетий. Но в этой истории таился еще один неожиданный поворот. Главным конфликтом в правлении Ираклия была война с Персией. Скорее после того, как он узурпировал трон, Византия оказалась на грани уничтожения. В 610-х годах Хосров II, благополучно забыв, что занимает престол именно благодаря Византии, двинул против неё армию, которому удалось прорваться на римскую территорию. Они владели Месопотамией, Сирией, Палестиной, Египтом и большей частью Малой Азии. Когда в 614 году пал Иерусалим, персы захватили самую драгоценную реликвию христианства фрагмент креста Господня, на котором умер Иисус. Что ещё хуже, посеянный ими на востоке хаос позволил аварам и другим кочевым племенам проникнуть на Балканы. В следующем году персы уже совершали военные манёвры в Босфоре, а Ираклий в отчаянии намеревался перенести столицу своей империи в Карфаген и оставить Константинополь на произвол судьбы. Никогда еще Римская империя не была так близко к окончательному краху. Если бы Ираклию не удалось в порыве отчаяния купить весьма дорого обошедшийся мир, 615-й год вполне мог стать последним в этой истории, но он им не стал. Ираклий Спас свой город и следующие 7 лет восстанавливал армию, готовясь нанести хосрову ответный удар. В 620-х годах он его нанёс с весьма впечатляющими результатами. Его войска шли под хоругвями с изображением Христа. Политика завоевательной войны с нескрываемым религиозным аспектом откликнется громким эхом несколько столетий спустя. во время крестовых походов. И точно так же, как во время крестовых походов Христос даровал своим последователям ошеломляющий успех. За четыре военных сезона византийские солдаты уничтожили своих персийских противников в Армении и Месопотамии. После оглушительной победы в битве при Ниневии в 628 году Ираклий едва не захватил Ктесифон. Он вернул крест Господень и с триумфом отправил его обратно в Иерусалим. В том же году Хосров II был свергнут в результате дворцового переворота и убит. Его сын Кавад II, возглавивший заговор, сразу же потребовал мира и вернул все территории, захваченные его отцом. На этом между Восточной Римской и Персидской империей наконец установилось подобие вечного мира. Шесть столетий то затухавшей, то снова вспыхивавшей войны закончились со смертью Хосрова II, ираклий принял новый титул. Отныне он был не Август, а Василевс. Это греческое именование подразумевало такую же степень величия, как и у персидского царя-царей. Все византийские императоры после него придерживались этой традиции. Однако Громкая и безоговорочная победа над персами не означало, что Византийская империя вернула себе безраздельное господство в регионе, ибо, несмотря на все свои достижения, Ираклий в конце концов обнаружил, что он так же, как и Юстиниан, беззащитен перед постоянно вращающимся колесом фортуны. «Суета!» — предупреждал Гелимер. «Все суета!» Стоило отпраздновать победу над Персией, как на горизонте подняла голову новая сила. На Византию надвигались арабы.